Глава 78. восьмая. Дориан. Мы выехали в Лондон в 5 часов утра, оставив машину Таши на парковке. Этим же вечером её пригнал обратно мой шофёр. В пути мы наслаждались обществом друг друга по максимуму. Я периодически просил её сказать вслух о том, что она меня любит, и она, широко и игриво улыбаясь, громко произносила «Я люблю тебя, Дариан Риордан». Я сам периодически проговаривал вслух слова любви, и Таша сама не забывала подытожить моё очередное признание заветным для меня словом «люблю». Да, мы наслаждались обществом друг друга по максимуму. Из её квартиры мы забрали минимум необходимых ей вещей, решив остальное докупить. Я вообще был против вещей, которые видели Робинсона, но ей об этом знать было не нужно, так что в течение следующей недели я просто заменил их все новыми вещами трижды сходив с Ташей на шопинг, после чего всё старьё без её спроса выбросил в мусоропровод. Она, конечно, сразу же принялась ворчать, но уже спустя час я утешил её романтическим ужином. Таша не догадывалась об этом, но она идеально репетировала предназначенную ей мной или судьбой роль будущей миссис Риордан. Она стала заметно более податливой, покладистой, нежной, неожиданно открыла в себе любовь сидеть у меня на руках и мурлыкать мне на ухо всякие нежности. Красавица, я так гордился её прогрессом, что буквально сходил с ума от её успехов. И всё-таки как же долго мне пришлось её бить, чтобы выпить из неё эту покорную, пылкую и безоглядно искреннюю любовь. Ради столь потрясающего результата, которого мы в итоге достигли вместе, мне в своё время буквально пришлось устроить ей самую настоящую порку. И в итоге что мы имеем? Ласкового котёнка, привязанного ко мне так же сильно, как я к нему с первых секунд нашего знакомства. Такой преданности мир ещё не видывал. Мы были готовы взрывать стереотипы. Экстаз, упоение, восторг. Абсолютное погружение. Ммм, мы сумасшедшие. Заканчивалась вторая неделя чистого наслаждения в моей жизни. И к этому моменту я настолько свихнулась, что всерьёз была склонна думать, будто это счастье зациклилось на оси моей линии жизни и теперь никуда и никогда с неё не свернёт. Если любовь и вправду ослепляет, то, похоже, нам с Дорианом, вместо того, чтобы пустить пыль в глаза, она просто выколола их раз и навсегда. Несмотря на то, что прошло уже почти две недели с момента, как я сменила место своего жительства, «Никто из наших знакомых, за исключением Полины, не знал о том, что у нас всё зашло настолько далеко». Даже СМИ молчали в тряпочку, боясь шелестеть своими желчными листами против Дариана Риордана за последние пару лет, закрывшего десяток печатных и телевизионных цехов. И тем не менее, я собиралась явиться на венчание родителей с Дарианом под руку, решив пойти на этот шаг без предупреждения, чтобы сократить разговоры о нас хотя бы на несколько дней». После венчания пусть сколько хотят, обмывают нам косточки. Но до этого момента я хотела насладиться нашей маленькой большой тайной. Однако мой идеальный план потерпел крах за сутки перед церемонией. Вернувшись домой после шопинга, мы купили мне роскошное нежно-розовое платье длиной до колена с удлинённым подолом сзади и кружевным балеро. Туфли, клач, плюс записались в салон красоты на 8 утра. Я отправилась в душ а когда вышла из ванной, застала Дриана активно разговаривающим с кем-то по моему телефону. И хотя он у меня заулыбался, моё сердце отчего-то мгновенно рвануло в пятку. Уже спустя несколько секунд выяснилось, что он разговаривал с моей матерью. Казалось бы, ничего необычного. Она позвонила мне, чтобы напомнить о времени проведения церемонии. Дриан поднял трубку и сообщил ей, что мы живём вместе. Естественно, мама сразу выписала ему приглашение на церемонию, хотя она и так держала за мной дополнительное место на каждом семейном празднике. Надеюсь, что в скором времени я всё-таки решусь притащить с собой Риордана». «В общем, Дориан без спроса у меня», — начинал медленно, но верно трезвонить о наших отношениях, явно желая наложить на меня свою лапу на глазах всего общества и обязательно во всеуслышание. Не сказать, чтобы мне это не нравилось. Просто мне слишком сильно понравилось оставаться в тени». В итоге Дриан пообещал, что особой шумихи он устраивать не будет. И мы сошлись на том, что все должны знать, что мы больше не свободны. Но при этом никто ничего не должен узнать о подробностях наших отношений. Вроде схемы «отношения 100% есть», «засекречены на 200%». Идеальный вариант, который устраивал нас обоих. Мы специально прибыли на церемонию венчания родителей одними из последних. Я крайне не хотела становиться предметом всеобщего внимания раньше времени. Да и вообще этот день был не моим. Он принадлежал Родерикой Стелли Грэхэм. И всё равно не обошлось без общего жужжания на тему того, что я пришла под ручку с Риорданом. На мгновение я даже испугалась из ниоткуда возникшего перед моими глазами фантомного миража, будто я явилась на собственное венчание, а не на родительское. Но мой мираж прошёл уже спустя пять минут, когда у порога часовни появилась моя мама в ослепительно-белоснежном платье. «Она у тебя красивая», — прошептал мне на ухо Дариан. «Ты словно её усовершенствованная копия». «Да, моя мама и вправду красивая невеста». Мечтательно улыбнулась я, сделав вид, будто не слышу, как Пандора за моей спиной обсуждает с Мишей то, как красиво я смотрюсь в паре с Дарианом. «Красивее тебя, невеста, не будет». Снова прошептал мне на ухо Дриан, и я, отстранившись, уперлась в него взглядом. «Вот ещё!» — не скрывая возмущения, зашипела я, даже не думая о подобном. Однажды я уже думала об этом. Незаметно, но настойчиво, прижав меня к себе за талию, продолжал шептать Дриан. А тем временем невеста уже преодолела почти половину своего пути. «Я знаю, что два года назад ты читала мой план о предложении тебе, моих руки и сердца и что тогда же ты увидела приготовленное мной помолвочное кольцо. Когда ты уехала на той злосчастной машине, я вернулся в кабинет и заметил, что изначально неровно лежавший лист лежит под идеальным углом, и шкатулка с кольцом оказалась захлопнутой. В кабинете была только ты, так что... Да, я всё видела». Вдруг, ощутив, как моё лицо начинает заливать краска от неловкости, я отвела взгляд на идущих перед невестой Жасмин, Мию и Рэйчел, разбрасывающих впереди себя розовые лепестки. Всё это время, неожиданно серьёзным тоном, решил продолжать Дариан, Я терзался этим вопросом. «Каким вопросом?» Растерянно посмотрела на собеседника я, всё ещё чувствуя себя увлеченной в чём-то сокровенном, о чём никто, кроме меня, не должен был знать. «Узнав о моих намерениях, о чём ты подумала?» Дариан неосознанно сильно сжал меня за талию, и я вдруг с особенной остротой поняла, что этот вопрос действительно для него важен. Настолько, что у меня просто не было права солгать в своём ответе, который я обязана буду дать ему здесь и сейчас. «Таша, скажи мне, что бы ты мне тогда ответила?» «Тогда бы я ответила тебе «да». Едва уловимым шепотом произнесла вслух правду я, чувствуя, что мое сердце вот-вот выпрыгнет из моей грудной клетки. Но это было тогда, Дариан, не сейчас. Предусмотрительно предупредила я. Спасибо за честный ответ. Спустя пару напряженных секунд серьезным тоном отозвался Риордан, и я вдруг почувствовала, как он прошелся ладонью по моей спине признак его удовлетворения. Наверное, он поцеловал бы меня, если бы не подошедшая в этот момент к алтарю невеста. «Я тяжело выдохнула. Как же много мы наворотили за последние два года. Как много. Как же не наворотить большего в будущем? Я буду стараться. Очень, очень. И Дориан тоже. Он поможет мне, а я помогу ему. Теперь мы вместе, мы заодно, а это значит, что мы обязательно справимся».